Глава 21 Аланда сдержала свое слово. И уже через три дня я пошел на сбор трав с группой местных травников. Всего нас было пять человек и двадцать человек охраны. Увидев воинов, от которых будет зависеть наша жизнь, я немного взгрустнул. Потому что как-то неуверенно себя чувствуешь, когда тебя охраняют солдаты с копьями и ножами. Да и те вроде бы как даже были не из металла, а из какого-то другого материала. К тому же все эти граждане шли в лес в легкой одежде. Брони вообще не было. Хорошо, что хоть не в одних набедренных повязках пошли. Как оказалось, мое имущество было у Аланды, так что я решил надеть полную экипировку на тот случай, если мы повстречаемся с хищниками. Только мне настойчиво посоветовали снять и оставить дома все железо. Мол, ваше дело травы собирать, а мы уже вас защитим. Старушка смеялась от души, смотря на мое лицо, но в спор с не вмешивалась. Пришлось подчиниться и надеяться, что они знают, что делают. К появлению нового человека в группе все отнеслись равнодушно, кроме парня, который был примерно одного со мной возраста. Звали его Люк. Причем я ему понадобился только для того, чтобы основательно подсесть на мои уши. Нужно учесть, что от него я узнал больше, чем от Аланды за все время проживания с ней. Такое ощущение, что этот парень знал все и обо всем в городе и ближайших землях. Кто куда ходит, в какие неприятности попадает, как строился город и прочее. Как мне показалось, его даже не сильно беспокоило бы то, если бы я его не слушал. Главное рассказывать. Причем он начинал повествовать о том, что попадалось ему на глаза только участников группы не трогал. Сначала мы шли по довольно-таки приличной дороге, по обеим сторонам которой росли джунгли. Это был не имперский тракт, а просто не широкая, но хорошо утоптанная дорога, что говорило о том, что ей довольно часто пользуются. Вскоре, почти через час ходьбы, я увидел большие поля пшеницы. Вот это да! А нам говорили, что тут подобным не занимаются. Хотя и то, что в глубине неизведанного материка нет людей, Рагон тоже утверждал. Вот он удивится, когда я ему сообщу о своем приключении. Главное, чтобы он не потащил меня сюда снова. Очень мне этого не хочется. Увидев поля, Люк тут же начал рассказывать о них. Когда посадили и сколько его друзей в этом участвовали. Меня же в этот момент интересовало совсем другое. Почему твари на вас еще не нападают? поинтересовался я у своего говорливого собеседника. «Мы ведь уже далеко за территорией города». «Ну и что?» — удивленно спросил он, как будто я сказал огромную глупость. «Нас же маги защищают. Тут наша территория, и никто сюда не лезет. Как они вас защищают? С нами же нет одаренных, кроме меня». «Нет», — согласился он, «только им не нужно по лесам ходить, чтобы хищников сюда не пускать». «А как же тогда защищают?» В нашем отряде тоже были одаренные, но почему-то на нас все равно нападали». «Конечно», — глубокомысленно покивал он, — «это потому, что ваши маги не делают магических защитников, как гархи», — тут же уточнил я, вспомнив про своих питомцев. «Ну да», — кивнул парень, — «как гархи. Некоторые сильнее, а некоторые слабее их. Они защищают периметр от нежданных соседей». — Возможно, что когда-нибудь мы полностью освободим материк от нежелательного присутствия других хищников, и станет совсем безопасно. — Особенно ты вложишь в это больше всех сил, — хмыкнул один из охранников. — Все же как вы сможете нас защищать, если на нас сейчас какая-нибудь тварь набежит? — поинтересовался я. — Вдруг кто-то сможет прорваться сквозь ряды ваших защитников? — полюбопытствовал я. — Не сможет, — доверительно улыбнулся Люк. «Если хоть какая-нибудь тварь как-то просочится, то наши маги тут же об этом узнают и скоро ее уничтожат. Тогда зачем нам нужна охрана, если все так хорошо?» – не унимался я. «Так это не только охрана, но еще и проводники. Если мы травники, то это не значит, что мы всю местность знаем. К тому же это не столько охрана, сколько наши грузчики». «Мало ли, вдруг повезет, и получится собрать много разных ингредиентов. Тогда им придется нам помогать нести. А так ты прав, они тут вообще не нужны. Ноги себе где-нибудь переломаешь, сам будешь выбираться», — зло сказал один из охранников. «И вообще хватит болтать. Уже голова от тебя болит». Люк обиженно умолк, и какое-то время мы шли молча. Я вертел головой, но больше ничего интересного на глаза не попадалось. Поля мы уже прошли, а после свернули в джунгли. Тут вообще не было ничего нового, так что я решил снова начать беседу. Послушай, Люк, а почему вы некоторые города оставили? Я видел много развалин на побережье. Об этом лучше лекарку спроси. Она больше про это знает. Как-то сразу помрачнел собеседник. Может и расскажет. Пришлось дальше идти молча. Я вертел головой и подсознательно ждал, когда на нас будет совершено нападение. Но остальные члены нашей группы выглядели вполне спокойными. Лишь изредка то один, то другой спотыкались об корни, после чего окрестность оглашалась отборной бранью. Кстати, охранники были более грубыми, что ли. Пока жил в городе, ни разу не слышал, чтобы кто-то матерился. Все были довольно вежливые. Трое суток мы бродили по джунглям. Даже к самой границе охраняемых земель подходили. По крайней мере, мне так сказали. К сожалению, никаких дружеских магических тварей я так и не увидел, но зато обнаружил другое. На третий день наша группа вышла к широкой реке, за которой было видно, что там не такие густые джунгли. Как мне тут же пояснил Люк, дальше они вообще заканчиваются, и начинается степь, или, как я понял, засушливые саванны, а после них в нескольких неделях пути пустыня. Я заметил, что местные травники относятся к собираемым травам более гуманно. Мы обычно, если что-то не срывали, то обязательно вытаптывали. А эти граждане вели себя так, как будто находятся на своем огороде. Если нужны листочки, то берут именно их. а не вырывают все с корнем. К тому же все листочки не обрывали, брали только часть. Естественно, я брал пример с более опытных в этом деле товарищей. Вел себя так же, как и они. Мне тоже работы хватало, потому что Аланда нарезала задач. Приходилось собирать не только нужные мне травы, но и некоторые заказала она. На обратном пути часть груза на самом деле взяла наше сопровождение, чтобы нам не трудно было все это нести, и успевали за группой. За все время не случилось ни одной неприятности, как будто мы в парк на прогулку вышли. Единственной проблемой была усталость. Все же гулять по густым джунглям не самое легкое занятие. Насекомые тоже не беспокоили. Местный отвар просто творил чудеса. Если обмазавшись мазью рагона, насекомые все равно досаждали, крутились вокруг и искали место для укуса, то сейчас они нас как будто не замечали. Конечно, ночевать приходилось прямо в джунглях, но и ночью также не было никаких нападений. Хотя изредка в лесу рычали какие-то звери, заставляя меня вскакивать и тут же плести заклинание, чтобы отразить нападение. Мои телодвижения сопровождались громким смехом. «Не переживай, Стэн!» — успокаивал меня Люк. «Это свои, чужих тут быть не может!» «Это радует!» — бурчал я, но все равно спал настороженно, из-за чего почти не высыпался и уставал больше остальных. Когда мы вернулись, Аланда меня покормила и отправила отдыхать а сама принялась разгребать гербарий, который я ей принес. Впрочем, никаких возражений у меня не было. Ноги гудели, да и несколько суток на самом деле не спал толком, так что уснул как младенец. Вернулись мы, когда только начало темнеть, но все равно я продрых до самого утра. А вот старушка, судя по ее уставшему лицу, не спала всю ночь. Все собранные травы и корешки куда-то пропали. Видно, успела расфасовать. Хотелось мне с ней немного поговорить, но все же немного совести у меня есть, так что решил отложить беседу на более удачное время например, на вечер, когда она проснется. Видимо, Аланда сама заметила, что я хочу что-то спросить, поэтому после ужина не стала сразу уходить заниматься делами. Что тебя интересует? спросила она. Давай спрашивай, пока дел нет. Если честно, то мне интересна ваша история. Осторожно начал я. «История вашего государства. Мне часто доводилось видеть развалины каких-то городов. Почему вы их оставили? А у вас в империи ничего про нас не знают?» Удивилась она. «Нет. А может и знают? Но никакой информации в библиотеке я не нашел. Кроме той, что у вас была война, а вы якобы друг друга уничтожили». «Война», вздохнула женщина, и как-то помрачнела, как будто была свидетельницей тех событий. «Так оно и есть». А из-за чего она началась? Вон из-за чего. Орландо указала пальцем себе за спину. Места силы, догадался я. Они проклятые, источники всех наших прошедших бед и несчастий. А что за проблема с ними, не понял я. Ты там был хоть раз? Как ощущение? Доводилось, кивнул я. А ощущение такое, что тебе все под силу. Вот-вот, печально улыбнулась старушка. Представь, как чувствуют себя архимаги, когда попадают в это место. Это же безграничная власть. Да такая, что даже самому умному человеку голову вскружит. Но сейчас же ими пользуются, и никаких проблем в этом нет? Конечно, нет. Потому что наши магические школы сильно отличаются от ваших. Например, у вас преподают историю. Очень хорошо преподают. Рассказывают, из-за чего разразилась такая ужасная война, которая, по сути, уничтожила некогда могучую цивилизацию. И все из-за этих мест силы. Некоторые архимаги, которые находились там больше всех, решили, что не стоит делиться таким подарком богов с остальными. В общем, возомнили себя великими одаренными. Естественно, магам других городов это сильно не понравилось. Понемногу небольшие конфликты начали переходить в серьезную свару. Даже наш император ничего не мог поделать. Просто одним этот бред в голову пришел, а другие идиоты... Взяли с первых пример, ну и началось. Причем, если раньше все пытались хоть как-то рамки приличия соблюдать, старались, чтобы простые люди не гибли, а потом вообще обнаглели и совсем перестали считаться с потерями. В ход шли все более изощренные заклинания. Причем за это время примерно 90% мест силы были уничтожены, как и города, вблизи которых они находились. Этому вот повезло, уцелел. А вообще много уцелело, полюбопытствовал я. «Только мне известно, примерно два десятка», — улыбнулась женщина. «Уверена, что их больше». «Понятно», — задумчиво кивнул я. Стэн, ты вроде бы умный парень, поэтому прими мой совет. Не вздумай, когда возвратишься к себе домой, рассказывать кому-то о местах силы. Не стоит этого делать. Видишь ли, архимаги те еще люди. Они могут надавить на своего императора и убедить его» что будет неплохо, если все порталы возьмут под контроль императорские войска. Поверь мне, они не смогут сюда дойти, а кто дойдет, тот будет уничтожен. Мы не позволим кому-то вмешиваться в нашу жизнь». «Не скажу», — горячо пообещал я. «Верю», — улыбнулась Аланда. «Почему все так строго?» — все же не удержался я. «Нет, понятно, что вы свое никому отдавать не хотите». Но все же я думал, что у вас ко всем пришлым неплохо относятся. За последние лет десять ты первый чужак в нашем городе, улыбнулась старушка. Если честно, я сама не знаю, почему тебя не бросили умирать на берегу этой реки. К тому же ты уже был почти мертв. Видно, охотники тебя пожалели. Удивительно, что они вообще забыли в тех местах. Кстати, то, что ты оказался тут, уже говорит о том, что многие просто не пожелали оказывать тебе помощь. «Лекарей у нас очень много, но они, скорее всего, просто отказались тебе помогать. Так, немного подлечили, чтобы не помер, и все. А те самые охотники, которые меня нашли, тащили столько дней к вашему городу?» — спросил я. «Нет, конечно», — засмеялась женщина. «Как бы тебе объяснить? Понимаешь, все поселения полностью независимы друг от друга. Почти полностью. Мы, например, продаем зерно. Точнее, обмениваем». «Кто-то выращивает домашний скот и продает мясо. Оно все же лучше, чем у диких зверей». «Что-то я тут не видел домашний скот», — удивленно сказал я. «Это не значит, что в других поселениях его тоже нет». «Ну, это я понял. А как я тут оказался?» «Дело в том, что тебя немного подлечили, а потом, можно сказать, подбросили соседям, сами убивать не захотели. Мол, теперь это ваша проблема». «Вы это серьезно?» — удивился я. То есть я попал сюда, пройдя через множество рук? Так и есть. Сама была удивлена. Кстати, ты заметил, что у тебя вообще ничего не украли. Как мне сообщили, тебя уже в наших землях нашли без сознания. А рядом твои доспехи кучей лежали. Никто ничего себе не присвоил. Что, не веришь? Если честно, то не очень, развел я руками. Просто это дико звучит. Меня могли бросить на съедение тварям, но сами убивать не стали. Вы бы в подобное поверили? Да, потому что я живу тут, а ты имперец, и не в курсе того, как у нас к человеческим жизням относятся. Это у вас проще голову открутить, ограбить и бросить на поживу. Так и у вас почти так же, обиделся я за свою страну. Тоже ведь бросили? Звери бы тебя не тронули. Тут уже наша земля, и она безопасна, пояснила женщина. Или ты думаешь, что только наши архимаги создают разных тварей? Нет, соседи, у которых есть места силы, тоже этим занимаются. Кстати, возможно, и тех хищников, которые нападали на ваш отряд, тоже мы создали. Как же тогда они на вас не нападают? Или вы их специально подальше отправили? Нет, просто архимаг создает какую-нибудь живность, а потом умирает. Разумеется, часть животных может служить наследнику, но часть просто дичает и убегает, а если нет, то мы их убиваем. Понятно, покивал я. — А почему тут не пользуются металлическим оружием? Даже ваши охотники непонятно с чем ходят. — Мы делаем оружие из костей животных, — улыбнулась женщина. — Так оно же непрочное должно получаться. — Да, — хмыкнула женщина, — а после протянула свой нож, которым резала траву, мне. — На, сломай. Я взял оружие и попробовал его на прочность. Потом вставил в пол между двумя досками, неплотно подогнанными друг к другу, и нажал изо всех сил. «Ничего не вышло. Только пол немного испортил». «Ну как?» — спросила женщина. «Не получается?» «Нет», — вздохнул я. «А меч такой же могут сделать?» «Наверное. Я как-то этим вопросом не интересовалась». «Почему вы мне помогли?» — задал я очередной вопрос. «Неужели жалко стало?» «Нет, я слишком долго живу, поэтому такое чувство, как жалость, уже давно потеряла», — призналась Аланда. «Вот любопытство во мне имеется». Просто хотела поболтать с новым человеком, узнать, как в других краях люди живут. — Понятно, — покивал я головой, — а как можно приручить магических животных, например, гархов? Это вообще реально? — Такое случается, но очень редко, — вздохнула женщина. — Они скорее сами себе хозяев выбирают, потому что служат им до его смерти, ну или своей. А что будет, если человек, которому они служили, умрет? — Ничего, станут служить его наследнику или просто сбегут. А тебя это почему интересует?» спросила Аланда. «У меня гархи есть. Вот и интересно, почему они меня до сих пор не нашли?» Казалось, что мои слова женщину нисколько не удивили. Хотя чему ей удивляться, если у них тут магических тварей клепают? Насмотрелась, наверное. Сам же говорил, что долго плыл по реке. Потом тебя, скорее всего, несли на носилках. Или вообще сначала на лодке везли. «Вот поэтому твои питомцы не смогли след найти», — подумав, сообщила она. «Хотя, может, и нашли. Просто их всех убили наши охранники. Что ты так помрачнел? Я ведь просто предположила. Ладно, это, конечно, разговор интересный, но лучше скажи, что ты с собой в дорогу брать будешь». «Ну, хотелось бы некоторые зелья сделать», — скромно сказал я. «Например, те самые, которые помогают быстро изучать заклинания. Ну, и для омоложения тоже». Если уж я тут нахожусь, что продавать будешь? ехидно спросила старушка. Тебе вроде бы как рано о старости думать. Те, которые для омоложения используют, может и продам. Не стал скрывать я. Не все, конечно. У меня родители есть, а они не одаренные, так что в будущем пригодятся. Остальные сам буду использовать и супруги дам, может и своим одаренным. Есть у меня парочка перспективных. А не жаль тебе их будет? А чего жалеть-то? Своим же отдам, а не кому-нибудь. Ладно, разберемся, махнула рукой женщина. Только не вздумай металл свой брать. Больно хищники хорошо его чувствуют. Мне оставишь на память. Это вы о доспехах? О них. О чем же еще? Да и тащить их в такую даль тоже не самая умная затея. Хотя часть пути вы проделаете на лодках. Ладно, устала я от твоей болтовни. Да и вообще, спать пора. Завтра опять с травниками пойдешь. Только на этот раз с другими. Пока не ушел, буду пользоваться твоей молодостью. А сколько вам лет? Не смогу держаться я от вопроса. Очень много, рассмеялась старушка. Скажу так, я хоть и одаренная, но уже несколько раз использовала зелье омоложения. Раз десять, пожалуй. Так что, может быть, твой наставник, по сравнению со мной, сопляк. Император был очень недоволен тем, что граф погиб на неизведанном материке. Сообщил ему об этом Рагон лично. Кричать на архимага и топать ногами глава государства не стал, но не забыл напомнить, что был против того, чтобы Рагон брал универсала с собой. Впрочем, про графа тут же на время забыли, когда Рагон сообщил, что на острове нашли место силы. С трудом удалось главу государства удержать от того, чтобы он не помчался собирать очередную экспедицию. Вскоре он успокоился и совместно начали обдумывать, как лучше использовать эту находку. Стелла тоже присутствовала. Женщина сама не стала говорить о том, что нашли место силы. Предоставила это Рагону, чтобы отвлечь главу государства от смерти универсала и изобретателя. Но вскоре разговор снова вернулся к погибшему парню. «Рагон, проследи за тем, чтобы девчонку не затюкали наши аристократы», приказал император Архимагу. «Какую еще девчонку?» Не поняла Стелла. Видно, приняла слова императора на свой счет. Да не тебя, а эту графиню. Как там ее? Грета, Вот ее. Думаю, что сейчас появится много желающих скрасить одиночество вдовы. Только если вдруг она замуж выйдет, то двум ее детям недолго жить останется. Думаю, ты и сам это прекрасно понимаешь. Было бы все гораздо проще, если бы она под мою руку попросилась. Но откажется ведь, я в этом уверен. «Мало того, она сейчас будет в смерти своего супруга винить именно меня, так что лучше немного подождать, когда остынет, иначе наговорит грубостей моим людям. Так что мне самому придется ей голову отвернуть, чтобы за языком следила». «Прослежу», — кивнул Рагон. «Особо ретивым женихам все лично объясню. Да и сама она далеко не дура, должна все понимать. К тому же первое время она всем отворот-поворот будет давать». — Сомневаюсь, что это кого-то остановит. Слишком граф там хорошо устроился. Богатейшая земля в тех местах, плотно заселенная. Да еще и город отстроили большой. Даже герцогу там незазорно жить будет. — Когда успели? — удивился Рагон. — Ну а что ты хотел? — рассмеялся император. — Работников много, а денег на это дело они не жалеют. Там сейчас уже имперский тракт к городу тянуть стали. Да и без того уже много желающих ввелить жить. Правда, простым дворянам такие деньги нужно выложить, что диву даюсь. Кто на подобное соглашается? Хотя город безопасный, там очень строго все. Похоже, граф решил у себя кварталы бедняков не делать. А банды разные вырезают под корень. Мне даже несколько жалоб приходило о жестокости стражников. Пленных не берут, в тюрьму никого не сажают. Все бандиты погибают, оказывая яростное сопротивление властям. Так у них в городе только дворяне и будут жить. «Остальным это будет не по карману», прокомментировала услышанная Стелла. «А вот тут ты не права. Ремесленникам делают очень хорошую скидку. Даже разрешают на несколько лет растянуть выплату за жилище. Туда уже сейчас мастера потянулись. Да и купцы денег не жалеют. Местность хорошо заселена. Люди живут неплохо. А значит и деньги скоро у всех будут, чтобы товары оплачивать. Ладно, не хватало еще, чтобы я обсуждал чей-то город. Рагон, ты меня понял? Да, ваше императорское величество, только немного подожду, чтобы остыло, и съезжу. Как раз женихов застану. Надежда Лерона не оправдалась. Гархи пошли домой вместе со всем отрядом. Держались они обособленно, бегали по лесу, но к вечеру всегда возвращались. Только всегда без мяса. Видимо, не считали нужным кого-то тут кормить. Просто составляли компанию в походе, не более. Естественно, о приближении отряда в столице графства узнали заранее. На улицу высыпала толпа смотреть на героев, вернувшихся из опасного путешествия. Ну да, карета ведь тоже ехала. Вот все и думали, что в ней владелец местных земель сидит. Гретта с улыбкой встречала отряд. На руках у нее сидела дочка. А мальчик-наследник держался за платье матери. Уже сам ходить начал. Беду... Молодая женщина почувствовала, едва увидев хмурые лица приехавших. Особенно отличались мерки, для них же огромный позор потерять господина. Первым делом Грета подошла к карете, из которой почему-то никто не торопился выходить. «Где мой муж?» – с дрожью в голосе спросила она. Лерон, который уже слез с коня, встал на колени и уперся головой в землю. За ним все действие повторили остальные воины. — Простите меня, госпожа, — произнес он, — ваш супруг, граф Стен, пал в бою. На площади повисла тишина. Люди уже перестали болтать и кричать, и теперь молча смотрели на разворачивающееся действие. К Гретти тут же подскочили две служанки, забрали детей и торопливо потащили их в замок. — Врешь, тварь! — с яростью в голосе закричала молодая женщина, чем перепугала, пожалуй, всех присутствующих. Никто ее раньше в таком состоянии не видел. «Почему вы все живы? Как такое могло случиться? Трусы вы несчастные! Бросили его, да? Твари никчемные! Все в петле окажетесь!» Хорошо, что у Гретты были уже доверенные служанки, которые, поняв, что дело принимает серьезный оборот, подхватили женщину под руки и едва ли не волоком потащили впавшую в безумие графиню в замок. Гархи в полном составе последовали за ними.